все равно ничего не поймете у тебя вместо мозга вода у тебя вместо мозга у тебя вместо Я могу вас перепиздить, ну а лучше соберитесь поиграть с моим хуём Почему ты думаешь, я твой ребёнок? Ты базаришь в треках то, что я сказал уже как год Я вас перерос уже давно с пелёнок Мои первые слова в роддоме, мама